Глава 73. Парнишка. Но закончим мы эту книгу не смертью. Она посвящена жизни, неукротимой жизни, снова и снова торжествующей над б е с ч е с т и е м и слезами, над бедой и смертью. Лето. Начало лета 1946 года. Мальчик, почти юноша, уже, идет по двору в Бранденбургской деревне. Его встречает пожилая женщина. «Ну как?» — куна спрашивает она. «Какие планы на сегодня?» «В город собираюсь», — отвечает парнишка. «Новый плуг надо забрать». «Ладно», — говорит она. «Я еще список тебе составлю, что надо бы купить, если добудешь». «Если есть, обязательно добуду, мама», — смеется он. «Ты же знаешь». Смеясь, они глядят друг на друга. Потом она уходит в дом к мужу, старому учителю, который давно достиг пенсионного возраста, н а по-прежнему у ч и т детишек, как молоденький. Парнишка выводит из сарая коня по кличке Тони их общую гордость. Полчаса спустя куна д и т е р Баркхаузен уже на пути в город, но теперь он зовется не Баркхаузен. Супруги Кен Шеппер официально с соблюдением всех формальностей установили его, когда стало ясно, что ни Карл, ни Макс Клуге с войны не вернутся. Кстати говоря, при этом Эдитера истребили. Куна Киншепер звучит превосходно и вполне достаточно. Куна весело насвистывает, меж тем, как гнедой Тони не спеша трусит по залитому солнцем разъезженному проселку. И пусть себе трусит Тони-то, к обеду они так и так вернутся. Куна смотрит на поля, по обе стороны дороги и и с п ы т у ю щ и м взглядом знатока оценивает всходы. Он многому научился здесь, на селе. И, слава богу, почти столько же позабыл. Забыл задний двор и Отти. Да, про них он почти никогда не вспоминает. Не вспоминает и т р и н а а д ц т и л е т н е г о куна Дитера, который был чуть ли не разбойником. Да все это больше не существует. но и мечты об автомастерской отложены. Пока что парнишке достаточно, что, несмотря на юные годы, ему разрешено пахать на деревенском тракторе. Да, они многого добились, отец, мать и он. От родни теперь не зависит. В прошлом году получили землю самостоятельные люди с Тони, коровой, поросенком, двумя баранами и семью курами. Тони умеет молотить и пахать, «Сам Куна научился у отца сеять, а у матери полоть и мотыжить. Жизнь ему в радость. Он доведет хозяйство до ума, не сомневайтесь». Он насвистывает. На обочине встает неказистая долговязая фигура, одежда в лохмотьях, лицо изможденное. Но он не из числа несчастных беженцев, нет. Это человек опустившийся, бродяга, босяк. Пропятой голос каркает. «Эй, парень, подвези до города!» Услышав этот голос, о Куна к и н ш е п п е р вздрагивает. Он бы с радостью погнал неторопливого Тони Галопом, но слишком поздно, и не поднимая головы, он говорит «Садись!» «Нет, не рядом со мной, сзади!» «Почему не рядом?» — вызывающе каркает бродяга. «Что нехорошее для тебя?» «Вот дурень!» — восклицает Куна с напускной грубостью. «Сзади на соломе-то помягче сидеть!» Бродяга воршливо соглашается, забирается в телегу, а Тони... Без понуканий припускают рысью. Куна совладал с первоначальным испугом, ведь ему пришлось посадить в телегу своего отца. То есть нет. Как назло Баркхаузена, вылезшего из придорожной канавы, как назло именно его. н а быть может, это вовсе не случайность. Быть может, Баркхаузен нарочно его подкараулил и точно знает, кто его везет. Через плечо Куна косится на бродягу. Тот разлегся на соломе и, словно почувствовав взгляд парнишки, говорит, «Ты небось знаешь, где в т у т о ш н и х краях живет мальчишка из Берлина лет шестнадцати? Он наверняка где-то здесь обретается». «В нашей округе берлинцев много», — отвечает Куна. «Это я заметил. Но мальчишка, про которого я толкую, случай особый». Он е из тех, кого в войну эвакуировали, он слинял от родителей. Про такого мальчишку не слыхал? н е лжет Куна и, помолчав, спрашивает. А вы не знаете, как фамилия мальчишки? Ну, Баркхаузен его кличет. Баркхаузена в наших местах нету, не то я бы знал. Смешно, говорит бродяга, притворно смеется и больно тычет парнишку кулаком между лопаток. А я вот готов поклясться, что Баркхаузен тут, на телеге сидит. И зря, отвечают Куна. Теперь, когда все сомнения отпали, сердце его бьется спокойно и холодно. Меня-то зовут Кеншеппер. Куна Кеншеппер. Нет, но надо же. Бродяга разыгрывает удивление. Тот, которого я ищу, тоже Куна. Точнее, Куна Дитер. «А я просто куна Кеншеппер», — говорит парнишка. «И потом, кабы я знал, что в телеге у меня сидит Баркхаузен, ему бы ох, как не поздоровалось, х л е с т а л бы я его кнутом, пока н а з е м с телеги не свалится». «Да что ты, что ты, как можно?» — изумился бродяга. «Сын, родного отца кнутом с телеги». «А отлупивший этого Баркхаузена», — беспощадно продолжал куна Кеншеппер, «поехал бы в город, в полицию». и сказал им, держите ухо востро, ребята. Тут в околотке шляется мужик, который только и умеет л о д е р н и ч а т ь да воровать. Людям от него сплошной урон. Он и в тюряге сидел, он преступник, арестуйте его. — Ты это к н е сделаешь, кун, Эдитер Бархаузен, в самом деле испугался. — Не напустишь на меня легавых. — Я ж только что из отсидки... — И вправду исправился, у меня и бумага от п а с т о р есть, я вправду исправился, и к чужому добру не тянусь, вот те крест. Просто подумал, раз ты теперь че хорошо устроился и живешь, как у Христа, за пазухой, так, может, пустишь старика отца к себе, чтобы он маленько отдохнул. м н е т совсем худо, кун-эдитр, легкий никуда, надо маленько дух п е р е в е с т ь з н а я твои передышки, — с горечью воскликнул парнишка. — Знаю, пущу тебя на один день, а ты мигом... Растопыришься, и никакими силами тебя уже не выгнать. А в доме от тебя паразиты, только раздор да беда. Нетушки, слезай с телеги, не то впрямь кнутом угощу». Парнишка остановил коня и спрыгнул с телеги. Стоял, сжимая в руке кнут, готовый на все, лишь бы защитить мир новообретенного дома. Вечный неудачник Бархаузен жалобно проговорил. «Ты ведь так не поступишь, не станешь бить родного отца». Ты мне вовсе не отец. р а н ь ш е т ы сам без конца об этом твердил, так что извини. Шутковал я, кун-эдитр. о Неужто непонятно? Нет у меня отца, — выкрикнул разъяренный парнишка. У меня есть мать, и я начинаю все с самого начала. А когда заявляются всякие из прошлых времен и городят невесть что, я их луплю, пока не отвяжется. Не дам я тебе испоганить мою жизнь. Он стоял так угрожающе с кнутом в руке, что старикан по-настоящему испугался. Слез с телеги и тоже стоял теперь на дороге с перекошенным от страха лицом. И трусливо пригрозил. — Я могу устроить тебе большие неприятности. — Так я и думал, — воскликнул куна к и н ш е п п е р Сперва клянчишь, потом грозишь, как всегда. Но я тебе вот что скажу, вот что обещаю. — Отсюда! Я поеду прямиком в полицию и подам заявление, что ты угрожал поджечь наш дом. Да ведь я ничего такого не говорил, кун-эдитр. Зато думал, по глазам вижу, ступай своей дорогой. И помни, через час полиция начнет тебя искать, так что в а л и отсюда и побыстрее. Кун-экиншеппер стоял на дороге, пока оборванная фигура не исчезла среди пшеничных полей. Тогда он похлопал г н е д о в о Тони по холке. «Ну что, Тони, не дадим мы таким типам сызного поганить нам жизнь, верно?» «Мы начали сначала. Когда мама сунула меня в воду и собственными руками отмыла от грязи, и отдал себе за р о к С этого дня буду сам держать себя в чистоте. Я держу слово». В следующие дни мамаша к и н ш е п е р порой удивилась, что парнишка упорно не идет со двора. Обычно он был впереди всех на полевых работах, А тут даже корову на пастбище гнать не желает. Но она ничего не сказала, и парнишка ничего не сказал. Одни шли, настала середина лета, начали убирать рожь. И парнишка взял косу и все-таки вышел в поле. Ведь что посеешь, то и пожнешь. А парнишка посеял доброе зерно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Кирилл Петров.